и мучителями, и мучениками, и тиранами, и рабами. Они живут в вечной тревоге. Создавая атмосферу недоверия, постоянных подозрений в измене, они и сами задыхаются в ней. Они всегда готовы устроить скандал своему супругу при малейшем поводе и даже без повода, наедине и публично. Все это отражается на их взаимоотношениях с другими людьми, на всей их жизни, в том числе и на половой, приводит к болезненным психическим травмам. Поэтому надо избавляться от этого чувства с молодых лет, лечиться самостоятельно, самовоспитанием, самовнушением, тренировкой воли, самообладанием и с помощью врачей-психиатров. Одним из самых эффективных средств борьбы с этим чувством является стремление человека осмыслить, проанализировать его, как бы со стороны, найти корни, источник каждой вспышки. Ну и супругу партнеру следовало бы в данном случае, брать на себя часть заботы для общего блага семьи, стараться не давать никаких поводов, предлогов для ревности, проявлять больше тепла, терпимости, доказывать ревнующему, что у него нет никаких оснований для этого, хотя бы потому, что он самый-самый, и ни на кого променять его просто невозможно». К сожалению, в современной науке чувства ревности, его психологический механизм изучены очень слабо. В какой-то мере понять его жестокое устройство помогает учение великого русского физиолога Ухтомского о доминанте, явлении родственном установке. Под доминантой он понимал более или менее устойчивый участок, Очаг повышенной возбудимости, привлекающий к себе волны возбуждения из самых различных источников и способные под их воздействием к накоплению и дальнейшему увеличению своего возбуждения. Кому неизвестно, что именно больной палец задевают, именно на больную мозоль наступают чаще всего. Так нам Кажется, а на самом деле одинаково часто задевают и больные, и здоровые наши пальцы. Только больные у нас на особом учете, к ним у нас повышенное внимание. Доминанта стоит как бы между человеком и реальностью, в значительной мере определяя избирательность нашего восприятия окружающего мира. отыскивая кого-нибудь в толпе, мы не замечаем, не видим, не различаем других людей. Заядлый грибник в лесу не обращает внимания на цветы и орехи, на причудливые изгибы ветвей и радужные краски листвы, не замечает многого из того, что не относится к грибам. Зато грибы он видит, что называется, сквозь землю, даже там, где их нет. Все это результат влияния доминанты. Доминантой в ревности скрупулезно собираются различные мелочи. Малейшая задержка на работе, непреднамеренный и обычный жест или слово в дружеской компании, давно забытое детское увлечение и так далее для обвинения. Против супруга или супруги и для казни самого себя. Доминанта лишь усиливается от встречных антагонистических воздействий, торможений. Ее волна поднимается до максимума. Ее не преодолеть словами, всяческими возражениями она будет ими только питаться и подкрепляться. «Надо просто подождать», — говорит Ухтомский, «пока она сама себя изживет».